ПЕДАГОГИКА СЕМЕЙНЫХ ОТНОШЕНИЙ ЧАСТЬ вторая. Семья – клеточка социального организма, живущая с ним в едином ритме, отражающая, как капелька воды, и большие идеи, и большие общие цели. Сама советская действительность является нашим добрым соучастником воспитания ребенка. Но родители должны уметь максимально использовать ее соучастие и прилагать дополнительные усилия для того, чтобы сформировать у ребенка стремление быть коллективистом, патриотом, гражданином своей Родины. Нам понятно, что духовный облик нашего молодого современника в значительной мере обусловлен множеством различных явлений нашего сегодняшнего бытия. И, пожалуй, наибольшая сложность заключается в том, что связь далеко не прямолинейная. Как это ни парадоксально, не только недостатки или досадные ошибки, но и положительные сдвиги в экономической и социальной жизни вызывают, если вовремя их не учитывать, немалые сложности и трудности в тончайшем деле воспитания. Воспитатель, будто учитель или родитель, должен знать и учитывать новые социальные и экономические явления, способные оказать влияние на формирование личности ребенка. Сфера нравственного воздействия семьи на ребенка практически столь же широка, как и диапазон общественного воспитания. Нет в моральном кодексе строителя коммунизма такого нравственного качества, в воспитании которого семья не могла бы принять участие. Она располагает неоценимыми возможностями для формирования у детей коммунистической убежденности и любви к отчизне, социалистического интернационализма и коллективизма, уважения к труду и людям труда. Однако у нее есть обязанности, которые присущи ей в гораздо большей степени, чем, скажем, в школе. К их числу прежде всего относится воспитание чувств, эмоциональная культура ребенка. Огромная роль семьи в духовном становлении человека понятна. Конечно, ребенок всегда одновременно или последовательно член нескольких, оказывающих на него влияние коллективов – классного, школьного. Он участник кружка или спортивной секции, входит в компанию сверстников, он житель города. В детстве и юности мальчики и девочки могут менять многие из этих больших и малых сообществ. Неизменным остается лишь один коллектив – семья. Первая причина особой роли семьи в воспитании – устойчивость, постоянство, долговременность семейного влияния. Вторая ее – разносторонность. Семья – настоящий университет человеческих отношений. И учеба эта особенно прочна и действенна еще и потому, что не только и не столько проходит через холодный анализ разума, а воспринимается отзывчивым, чутким и ранимым ребячьим сердцем, которому свойственно, в отличие от рассудочной памяти, ничего не забывать, проносить порой через всю жизнь воспоминания о первых радостях, горе, несправедливостях и обидах. Не менее важно и другое – мир семейных эмоционально-нравственных впечатлений, обретает волшебную способность принимать или не принимать, окрашивать в свои личные цвета все богатство и разнообразие иных влияний, идущих из школы, кино, радио и газет от друзей. О современной семье, ее проблемах, больших и малых, пойдет речь в этой части книги. О духовных ценностях и нравственном климате. о методах семейного воспитания и тех, на первый взгляд, незначительных деталях повседневного общения, в которых рождается взаимопонимание, идет трудный и радостный процесс воспитания человека. Семья сегодня. О семейной демократии. За годы советской власти изменился не только численный состав семьи и ее структура. Эти видимые и относительно легко подающиеся регистрации сдвиги сопровождались куда менее заметными, но не менее существенными для становления личности ребенка изменениями семейного климата, характера интимных семейных отношений.